Глава двенадцатая Я вошел в гостиную в сопровождении слуги и кивнул Аргусу с порога. Никого, кроме него, в гостиной не было. Благодарю. Кивнул он слуге и махнул мне рукой на соседнее кресло. Я устроился рядом с ним и налил себе чаю. Судя по всему, я приехал рановато те, кто еще не привезли нам чужака. — Ты на него претендуешь? — лениво поинтересовался Аргус. На чужака уточнил я. Аргус молча кивнул. «Пока не знаю. Неопределённо покачал головой я. Ты же понимаешь, что я не беру в клан всех подряд?» «Понимаю», — отозвался Аргус. «А что с Лапани, кстати?» «Долгая история», — хмыкнул я. «Если ты о его вступлении в мой клан, то я такое предложение сделал, а он его принял. Однако по факту...» «В общем, есть препятствия». «Понял», — кивнул Аргус. «Помощь нужна?» «Нет, спасибо, сам разберусь», — слегка улыбнулся я. Аргус вновь кивнул. И бросил взгляд на дверь. Однако та была закрыта, и даже шагов за ней пока не раздавалось. Мы еще минут десять трепались ни о чем, пока, наконец, дверь не открылась. На пороге стоял тот же слуга, который привел в гостиную меня, а за ним маячили две фигуры. «Господин Тикту и господин Диотали», — объявил слуга и отступил, освобождая гостям проход. Чужак был парнишкой лет 16 что меня удивило, честно говоря. Мы все давно выглядим существенно старше формального возраста тела, а он так и остался мальчишкой. А Тикту оказался молодым мужчиной лет двадцати пяти. Господин Ситхарт, господин Раджат, слегка поклонился Тикту. Дед поручил мне сопроводить господину Диотали к вам и убедиться, что с ним все в порядке. Благодарю, господин Тикту, кивнул Аргус. Присоединитесь к нам. Он жестом указал на накрытый к чаю стол. «Нет, пожалуй», — слегка улыбнулся Тикту, — «благодарю за предложение, но дед ждёт меня дома. На нас свалилось очень много дел в последнее время». Это родной внук нового главы клана Тикту, судя по всему, и, вполне вероятно, он сейчас даже не лукавит. Если покойный глава клана Тикту не подпускал родичей к управлению кланом, то им сейчас действительно сложновато. — Тогда я благодарю вас за сопровождение, господин Адиотали, — склонил голову Аргус, — и прошу передать вашему деду мое искреннее уважение за оперативность. — Непременно передам, господин Ситхарт, — склонил голову в ответ Тикту. — Всего хорошего, господа. Тикту скрылся за дверью, а мы с Аргусом перевели взгляды на Диотали. Новый чужак, за это время так и не произнесший ни слова, все еще мялся в дверях. «Господин Диотали, проходите, прошу». Жестом указал на свободное кресло около нас Аргус. «Позвольте представиться. Аргус ситхард Глава великого клана ситхард возрожденный древний маг. Это мой друг Шахар Раджат, глава великого клана Раджат, и он тоже древний маг. «Приветствую, господа», — поклонился Диотали. «Меня зовут Гирташ Диотали. Я последний представитель «Древнего рода диоталии и я тоже пришелец из древних времен». Договорив, он все-таки сдвинулся с места и подошел к свободным креслам. Вокруг столика с чаем их стояло пять штук. Мы с Аргусом сидели рядом, а Диотали выбрал место строго напротив. И от меня и от Аргуса его отделяло по одному пустому креслу. При этом сел он с прямой спиной на самый краешек, словно ему неудобное кресло предоставили, а жесткую табуретку. Видя, что гость даже не смотрит на стол, Аргус взял пустую чашку и сам налил ему чая. Чужак вцепился в чашку так, словно это была величайшая драгоценность. Возможно, кстати, для него так оно и было. Мы Аргусом только по косвенным признакам сделали вывод, что Диотали был несвободен. Но, судя по его поведению сейчас, тикту не давали ему даже видимости гостевого статуса. Иначе сейчас он бы не воспринимал совершенно стандартное гостеприимство именно так. «Расскажите о себе», — доброжелательно улыбнулся Аргус. «Кем вы были в прошлой жизни? Чем занимались?» «Хитрый жук», — мысленно хмыкнул я. Вообще-то далеко не все пришельцы горели желанием выдавать такую информацию о себе. Тот же Лапанья так и не сказал до сих пор, на чем специализировался в прошлой жизни. Не факт, что Диотали тоже захотел бы вскрыть подробности. Однако вопрос довольно личный и, скажем так, на самой грани приличий. И то, как он ответит на этот вопрос, покажет многое. Я и прежде понимал, что Аргус довольно сильный политик, но наблюдать за ним в деле было вдвойне интересно. Так что я без зазрения совести отдал ведущую роль ему. «Я занимался разработкой стационарного магического оружия», — ответил Диотали. У меня было много разработок, но самое известное — это каскад накопителей. «Разных рангов», — уточнил Аргус. «Любых», — кивнул Диотали. «Каскады из накопителей одного ранга и до меня делали. Немного, до десяти штук, но делали. А я рассчитал каскады для произвольного числа накопителей произвольных рангов». «Джутех жакда Произнес я. «Да-да, это я». Робко улыбнулся он. Я знал это имя и эту теорию. Именно она стала тем кусочком мозаики, которого мне в прошлой жизни отчаянно не хватало. Техномагические доспехи у моей лаборатории выходили только среднеранговыми. Да, в них даже маг первого ранга мог выйти один на один против мага шестого-седьмого ранга и победить. Но это был предел. Уже маг восьмого ранга размазал бы владельца доспехов, не напрягаясь. Теория Жагда, которую он опубликовал буквально за год до моей смерти в том мире, стала прорывом для многих военных проектов, не только для моего. Мощности, что оружие, что защиты взлетели очень резко. Даже маги десятого ранга утратили своё ультимативное преимущество. Как минимум взять с наскока новые укрепления, в которых был применён каскад Жагда, они уже не могли. Гонка вооружений с появлением каскада Жагда вышла на новый виток. И, кстати, вполне возможно, что если бы не разработка Жагда, наш мир уцелел бы. На моей памяти оружия, способного расколоть континенты, ещё не было, но технически уже ничего не мешало его создать. И разработки сверхмощного оружия велись во всех передовых странах. Впрочем, сейчас всё это уже неважно Здесь эта история не повторится в любом случае. Для каскада Жагда требовалось много технологических устройств, которых в том мире попросту не было. И их сложность была на уровне компьютерного интерфейса, который позволял оцифровывать трёхмерные полноцветные плетения. В общем, не дорос этот мир до такого уровня, и ещё долго не дорастёт. — Как вы попали к Тикту? — спросил Аргус. — Ну, они первыми меня нашли, — замялся Диотали, — и предложили покровительство. Великий клан, как-никак, я согласился. Даже так. Не понял. Ошибки совершают все, это нормально. Но при этом все нормальные люди способны признавать свои ошибки и спокойно о них говорить. А чужак сформулировал свой ответ так, словно ничего особенного с ним у Тикту и не случилось. «И вас устраивало это положение дел?» — приподнял брови Аргус. «Ну, со мной хорошо обращались. Мы с Аргусом переглянулись». Не знаю, как он, а я едва сдержал желание поморщиться. Сама формулировка выдавала раба. Не по статусу, по психологии. Этот человек внутренне признавал себя рабом, а кого-то другого, соответственно, своим хозяином. Те, кто вас отпустили, ровно уточнил Аргус, после смерти молодого главы клана вы не приносили никаких других клятв? Нет, — помотал головой Диоттали. Я свободен. И могу присягнуть вам. Ну, приехали. Он не просто признавал себя рабом, он еще и намеренно искал хозяина. Даже получив свободу, он не собирался распоряжаться ею самостоятельно. Ничего не понимаю. То ли нам конкретно не повезло с личностью чужака, то ли слишком многое осталось за кадром где-то в глубине резиденции Тикту. Сломать можно любого. Это вопрос средств, времени и навыков. И все это у великого клана наверняка было. «Давайте пока остановимся на статусе гостя», — произнес Аргус. «Слуги покажут вам ваш апартамент. Отдыхайте и приходите в себя. А попозже мы вернемся к этой теме, если у вас будет такое желание». «Конечно, господин ситхард склонил голову Део Тали. «Благодарю за заботу обо мне». Я проводил взглядом чужака и задумчиво уставился на закрывшуюся за ним дверь. «Я так понимаю, ты не захочешь видеть его в своём клане», — хмыкнул Аргус. Я перевёл взгляд на него. «Нет», — ответил я, — «раб мне не нужен». Пока этот чужак был фактически в плену у Тикту, я мог предполагать многое. До сих пор дураков среди пришельцев не было, но одна единственная ошибка, например, данная не тому человеку клятва, — это ещё не приговор. Лапанья, помнится, тоже изрядно сглупил в самом начале своей новой жизни оказался жёстко привязан к Тиксе и её родичам в свободных землях. Но рабская психология — это безнадёжно. «Может оправиться», — неуверенно предположил Аргус. «Что, тоже не хочешь его брать к себе?» — хмыкнул я. «Да у меня в клане его сожрут!» — воскликнул Аргус. «Сделай личным вассалом», — равнодушно пожал плечами я. Аргус неожиданно задумался. «А это вариант», — отозвался он. «Сделать личным вассалом, но не принимать в клан. Дам задание своим юристам, пусть проверят, можно ли провернуть такое». «Можно», — сказал я. По крайней мере, ко мне уже не один род приходил проситься в вассалы, и речи про вступление в клан при этом не шло. Значит, для местных это норма. Аргус лишь кивнул, давая понять, что услышал. «Или все-таки взять в клан?» — продолжил рассуждать, словно бы про себя он. «Седьмая звезда, как ни крути». «Хочешь быть первым в мире?» — улыбнулся я. «Еще скажи, что ты не хочешь», — фыркнул Аргус. «Именно кланом», — уточнил я. «Пожалуй, не хочу. Ни с одним из великих мне пока не справиться, а кто-то может и захотеть проверить на прочность высшую ступень иерархии». «Махападма не заводит врагов и уж тем более не воюет», — насмешливо напомнил Аргус. «С Харипхада у тебя совместная школа». «Тикту мы только что приструнили. Я на тебя нападать не буду, а да я неж придержу. Ну, а Джуати твои будущие родичи». «А с чего ты решил, что я про них?» — приподнял Бровье. «Иностранцы и без того наверняка точат на нас зубы». Но пока полноцветная магия явных преимуществ на весь мир не демонстрировала. Что такое условные два ранга в плюс, если ею владеет жалкая кучка магов? Они ничего не решат на масштабном поле боя. А вот если полноцветная магия даст реальное усиление крупнейшим кланам, Ямнак значительно улыбнулся и замолчал. Перестраховщик, — фыркнул Аргус. Однако в его глазах отчетливо читалось опасение. Возможно, — спокойно согласился я. Но я всё же предпочёл бы дать время главам государств хотя бы континентальный союз организовать. Мы из другого времени Аргус, мы действуем слишком стремительно для местных, они банально не успевают адаптироваться. Союз четырёх стран, где переродились чужаки, в моём понимании, надо было заключать сразу после нашего раскрытия. А ведь информация о соседях была давно. Разве не понятно было, что чужаки — это прогресс, или что остальной мир нам будет палки в колёса ставить? Так какого проклятого они тянут до сих пор? Иностранного следа, кстати, тоже до сих пор нет. Неопределённо покачал головой Аргус. Хотя ты прав, я и на месте наших правителей не стал бы сидеть, сложа руки, и на месте иностранцев давно бы уже правил разведку боем. ну Вот и я об этом, кивнул я. Почти год прошёл, а они до сих пор раздумывают. Этот мир живёт очень медленно. О наших скоростях обработки и усвоении информации тут даже речи нет. Аргус неопределённо покачал головой. «Я бы, честно говоря, вообще придержал развитие своего клана», — добавил я. «Но», — приподнял брови Аргус, услышав явную недоговоренность в моих словах. «Сложно это сформулировать», — поморщился я. «Иногда у меня есть ощущение, что я словно оседлал какую-то волну. И пока я держусь на ее гребне, мне подыгрывает сам мир. Слишком уж легко, просто и быстро у меня все выходит. Это даже для нас слишком». «Ну еще бы, великий клан за год с нуля». Понимающих хмыкнул Аргус. Вот именно, кивнул я. «И это ведь не конец. Истинную звезду я тоже возьму быстро. Пятой точка чую. Понятия не имею, как, но...» «Любимчик мира», — фыркнул Аргус. Я лишь скептически усмехнулся. «Сложно мне с такими эфемерными штуками. Я технарь, мне с закона и формулы подавай, а тут...» «В общем, я не рискну сбивать эту волну», — пожал плечами я. «Пусть всё идёт, как идёт». «Да и глупо отказываться от удачи, чем бы она ни была на самом деле», — улыбнулся Аргус. «Да не заморачивайся ты». «Ну, любимчик мира, и что?» «Пользоваться надо». «Я и пользуюсь», — улыбнулся я в ответ. Аргус удовлетворенно кивнул и потянулся к чайнику. Чай уже почти остыл, но промочить горло это не мешало. «А этого раба», — сделав пару глотков, — произнес Аргус. «Наверное, правда приму в вассалы, если ты не претендуешь на него». Не претендую, подтвердил я, даже если, в общем, неважно. Раба не сделать господином. Что неважно? подозрительно прищурился Аргус. Я вздохнул. Вырвалось, чтоб его. Но у меня нет ничего, кроме смутных догадок, и говорить о них я не хотел. Слишком опасное обвинение на слишком зыбкой почве. Говори, потребовал Аргус. Слово, что всё останется между нами. «До сих пор среди чужаков не было идиотов», — обтекаемо начал я. «Не все мы бойцы, мы ошибаемся, но мы все при этом как минимум себе на уме, согласен». «Да», — кивнул Аргус. «Мне этот раб всю картину мира ломает», — поморщился я. «Это какой-то сюр. Даже если этот человек обладает важной для мира специализацией, он не может быть уникальным в разрезе всей нашей эпохи». Каскад Жагда наверняка разрабатывала целая группа ученых. Среди них должно было быть полно тех, кто знает теорию не хуже самого Жагда. «Специализация — это еще не все», — вновь кивнул Аргус. «А как человек он действительно не вписывается в нашу компанию. Тебя именно это напрягает?» «Не только», — неопределенно покачал глава я. «Ты видел когда-нибудь людей, прошедших через ментальный допрос?» Аргус мгновенно побелел. видел Севшим голосом ответил он. «Один в один. А кто у нас владеет ментальной шакти?» «Я намекал народ Хатри, и помню я их ментальный диалог, в котором невозможно солгать. Это, конечно, не ментальный допрос, которого панически боялись все маги в нашем мире. Но даже такой шакти в сочетании с определенными методами физического воздействия достаточно, чтобы вывернуть человека наизнанку». Невозможность ни солгать, ни промолчать ломает психику точно так же. Будучи высокопоставленным сотрудником ИСБ, Хатри вполне мог это обеспечить. В своих интересах или в чьих-то еще это следующий вопрос. Ведь где Хатри, там и Кишори. Минта Кишори хоть и потерял пост главы сб но это было совсем недавно. Что он мог творить, то стоя во главе самой сильной спецслужбы страны, остается только догадываться да еще и на пару с бывшим императором они же друзья детства однако ответ аргуса меня ошеломил императорский род ровно сказал он что в таком виде картина мне нравится еще меньше и к сожалению так она становится даже более реалистична чем в моих предположениях когда то Асан говорила мне что в этом мире не существует прямых методов воздействия на чужой мозг однако во первых Тогда речь шла только о направлениях магии. А во-вторых, шахте вечных родов пластичны. И кто знает, до чего мог дойти вечный род, у которого изначально о шакти было связано с менталом. Хатри не вечный род. А вот Кишори и императорский род — да. «Отдай его, Джинни», — предложил я. «Следы ментального допроса она вряд ли найдет. Это если и было, то уже слишком давно. Но может, она приведет его в человеческий вид». Я бы не поставил в этом вопросе даже на Асан, но Джина с ее лекарскими знаниями из нашего мира — это хоть какой-то шанс для бывшего раба. «Отдам!» — кивнул Аргус. Мы с ним молчаливо решили не углубляться и дальше в теории заговора, не имея к тому никаких оснований, кроме собственных страхов. Но я больше чем уверен, что Аргус будет копать в этом направлении. И я тоже буду. Перспектива превратиться в овощ, подобно диоталии? Меня реально напрягла.